Ительмены. Ительмены – древние население Камчатки. Самоназвание Ительмен означает «житель», «живущий человек». В России их называли камчедалами. Еще в XVIII веке Ительмены жили так же, как в доисторические времена. Делали орудия из камня, кости и горного хрусталя, добывали огонь трением, пищу варили в деревянных корытах, бросая в них раскаленные камни. Первобытная простота долго сохранялась и в их общественных отношениях. Известный русский исследователь Камчатки XVIII века Крашенинников писал, «Оной народ жил в совершенной вольности, не имел никаких над собою начальников, не подвержен был никаким законам и дани никому не плачивал. Старые удалые люди имели преимущество, которое, однако, только в том состояло, что их советы предпочитались». Впрочем, было между ими равенство. Никто никем повелевать не мог, и никто сам собою не смел другого наказывать. Основным занятием ительменов была рыбная ловля. Рыбу ловили сетями, сплетенными из скрапивного волокна. Занимались этельмены также и охотой, а еще собирательством дикорастущих растений, причем в гораздо большей степени, чем все другие народы Сибири. Единственным домашним животным у ительменов была собака. В настоящее время численность этельменов — около 800 человек, и все они сосредоточены всего в нескольких селениях. По языку и культуре ительмены близкие к чукчам и корякам, много общего в их мифологических представлениях. У этельменов тоже есть мифы вороньего цикла. ительменский ворон носит имя «кутх» или «кутха». Когда-то Кутха жил на небе и оттуда спустил вниз землю, чтобы поселиться на ней со своим семейством. Ительмены считают Кутху прямым предком всех народов Камчатки. Поскольку ительмены были прежде всего рыболовами, особым почитанием пользовался у них бог-повелитель рыб Мидг, который населял рыбами моря и реки. От него зависела удача в рыбной ловле. Богом-покровителем лесных зверей был Пилячуч. Его представляли в виде маленького человечка, одетого в парку, сшиту из шкурки самахи разъезжающего на нарте, запряженной куропатками. Поскольку Пилячуч жил среди облаков, его считали еще и богом-громовником. Большую роль в поверье хотельменов, а также у чукчи и коряков, играло мухоморное племя. Мухоморы считались живыми существами. Мухоморные девушки могли соблазнять людей и уводить их в свое царство. Из мухоморов изготавливался ритуальный галлюциногенный напиток, который пели шаманы, чтобы впасть в транс при камлании. Кутха В давние времена жил ворон Кутха. Однажды взял Кутха удочки — И пошел к морю рыбу ловить. Много наловил. Выбрал самых крупных рыб, запряг в нарту, как собак. Поехал домой. Бегут рыбы собаки, а Кутха на них покрикивает. «Везите меня хорошенько, как приедем домой, досу вас накормлю». Довезли рыбы, собаки и Кутху до дома. Ждут, когда он их станет кормить, а Кутхе захотелось еще прокатиться». Говорит Кутха, надо бы еще в лес за дровами съездить». Опять побежали рыбы-собаки. У березняка на взгорке остановились и говорят, «Ну, теперь корми нас». А Кутха отвечает, «давайте спустимся в низину». Снова побежали рыбы-собаки, да так резвы, что Кутха от удовольствия даже засмеялся. Спустились в низину, встали, а Кутха говорит, «давайте еще немного проедем». Тут уж рыбы рассердились Рванулись и понеслись прямо к морю. Кутха испугался, закричал, — остановитесь, сейчас буду вас кормить. Но рыбы все бежали вперед. Хотел Кутха соскочить на землю, да зацепился ногой за нарту. Рыбы и собаки примчались к морю и с разбега бросились в воду. Кутха чуть не утонул. Еле выбрался.